Глава 22. Глеб. На секунду в памяти всплыл минутный утренний разговор с Викой. «Да при чем здесь белая пушистая? Ты можешь думать что угодно, но я не заинтересована в развале фирмы. Глеб, нужно ведь что-то делать, почему ты такой спокойный?» «Что? Что значит ты хочешь спать? Ты серьезно? Ты вообще меня услышал?» «Ясно. Делай как знаешь, кстати. А ты еще не в курсе, что твою ассистентку попросят вслед за тобой? Они уже и замену нашли». Алексей Каштанов. Этот мальчик давно на побегушках у того, кого надо. Ещё я тебе скажу. Я, между прочим, достаточно зарабатываю, чтобы иногда оплачивать себе дорогие поездки. И заметь, без всяких взяток и подстав. А про тряпки вообще молчу. Приятных снов, коллега. Всё, я вас поздравляю, ребята. Александр нервничает. Давно я таким старика не видел. Это начало конца. Отец, ты можешь предоставить более развернутую информацию, а не просто стучать пальцем по столу? Мы с Глебом все еще не в курсе. На место генерального прочат Извольского. Мои брови взлетели вверх от удивления. Худшего выбора и быть не могло. Уж лучше бы Вику посадили в мой кабинет, честное слово. Серега совершенно неожиданно подавился минералкой, который жадно присосался две секунды назад. Очевидно, ночью у кого-то удалась и очень громко закашлялся. Извольского, они идиоты! «Нет, я пойму еще начальником подразделения, но генеральным? Он же все развалит к чертовой матери!» «Когда подпишут приказ?» Встреваю в раздраженное замечание без озрения совести. «Они хотят, чтобы ты через две недели добровольно и в полном объеме передал все дела». «Хм, самоуверенно, однако. В данный момент делятся отделы и специалисты, распределяются топовые менеджеры. Но основная борьба идет за иностранных партнеров». «А ты с нами какого хрена сидишь? Иди и забирай своих людей!» «Умерь пыл, сын. Мои люди последуют за мной и без этого. Я бы на вашем месте не был так уверен». Старик прищурился, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я своего мнения никогда не скрывал. Хорошая зарплата еще никому не мешала, и фактор внезапности может сыграть главную роль. «Ты умный человек, Глеб. На ферме есть и твои ставленники. Помоги перетянуть их, если сможешь, и ни в ком из них не сомневаешься». Не сомневаться можно только в самом себе, думать иначе большая ошибка. Отец, что ты предлагаешь? Будем отделяться? Ты в своем уме? Это же утопия. В своей автономией мы потеряем половину наших наработок и возможностей. А если останемся, мы потеряем все. Безграмотное и безалаберное управление повлечет за собой лишь долгосрочные потери, а новые идеи по развитию будут душиться в зародыше. Снова вставляю свои пять копеек, потому что мне нужно как-то планировать свою жизнь. Ваши дальнейшие действия. Прибираем к рукам максимум, который сможем. Перетягиваем, главным образом отличившихся разработчиков, ведем переговоры с испанцами. Добираем необходимый персонал и под новым именем вступаем в бой заново. Серега громко шлепнул себя по лбу. Это нереально. Это реальность, сын. Кого вы берете в партнеры и ставите наверх принимать решение? Сейчас я услышу окончательный довод, подтверждающий мои собственные догадки. Александр жестко посмотрел мне в глаза. «Мы с сыном будем единоличными владельцами. Основным управленцем станет Сергей. Извини, Глеб. Ожидаемо. Неужели он думает, что я расстроен? Подобные заявления мне только на руку. Но сейчас я им еще нужен. Как и они мне. Подготовить почву и успеть выиграть последний раунд теперь моя главная задача. Место доверенного лица всегда за тобой». Пока что ничего большего предложить не смогу. Сам понимаешь, обороты будут не те. Если ты захочешь уйти в ближайшее время, я пойму. И все же, хочу попросить тебя не отворачиваться сейчас. Твой опыт бесценен. Я готов щедро за него отблагодарить. Максимум пара месяцев, потом я уйду. Мы ударили со стариком по рукам. Если передумаешь, я буду только рад. Не передумаю, но и мне понадобится ваша помощь и влияние.